Тринадцатая глава Атмосфера в кухне накалена от напряжения. В груди снова начинает ныть сердце. Я тянусь за бокалом и делаю глоток виски, однако не ощущаю во рту никакого вкуса, словно это вода. Алкоголь уже не помогает забыть о том, что превратило мою жизнь в один сплошной кошмар. Когда не думаю о случившемся, отвлекаюсь на работу, загоняя свои чувства подальше, жить будто становится проще. Только эта иллюзия не станет проще. Я совершил немало плохих поступков в жизни, но такого, видимо, это расплата. Хотя, по-моему, слишком жестокая, несправедливо жестокая по отношению ко всем, кого затронула. Жду, пока Александра выпьет содержимое своего бокала, и сядет на стул. То, что я собираюсь ей сказать, отягощено невыносимым чувством вины. «Твой отец», — произношу с трудом, «его больше нет в живых». Правда, звучит резче, чем хотелось бы, и я вижу, как она поражает Александру. Ее глаза мгновенно наполняются ужасом и непониманием. Она сжимает в руках бокал, и кажется, будто в ней столько же силы, Сколько во мне, она раздавила бы его на мелкие осколки. «Этого не может быть!» Ее голос дрожит, словно тонкая струна на грани разрыва. Александра как будто борется с моими словами, стремясь оттолкнуть их от меня. Почти так же, как я все эти дни пытаюсь сбежать от неотвратимой реальности. Но сбежать невозможно. Никому. Даю ей время осмыслить услышанное и справиться с болью, хотя моя собственная всегда будет в два раза больше. Не уверен, что вправе сравнивать, но это так. Двойная, а то и тройная ответственность, ведь моя дочь потеряла родную мать из-за моих же ошибок. Взгляд Александры будто проходит сквозь меня. Она качает головой, на мгновение замирает. Возможно, ее внутренний мир разрушается сейчас и выстраивается заново, собирая воедино все случившееся за эти месяцы. Ты не мог. Ее тон насыщен страхом и гневом, в глазах стоят слезы отчаяния. Смог. Не специально, но смог. Хотя какая разница, намеренно или нет, я это сделал. И ты столько дней молчал. Ты. Александра осекается. Выглядит она так, будто сейчас рухнет в обморок. Надеюсь, этого не случится. Мне достаточно ее недавнего шока после укуса насекомого. В тот момент сам был в шоке и всерьез опасался, что отлечу мозгами. Кира умерла, по сути, у меня на руках. Ванесса. Еще одну смерть я бы просто не пережил. Хоть нервы как канаты, да и понимаю, что жизнь не вечная, Но всему есть предел. Произошедшее с Александрой стало последней каплей. Нервная система после этого расшаталась. Как это случилось? Саша почти шепчет, больше не сдерживая слезы. Хочется выйти из кухни вслед за Даном, а еще лучше пойти и утопиться. Желательно не в алкоголе, но не уверен, что в мертвом море у меня получится это сделать если только нахлебаться соленой воды, чтобы почки отказали. Хотя потрёпанное сердце быстрее даст сбой. «Что ты молчишь?» — повышает она голос, уже рыдая. «Я хочу знать, как это случилось!» Что бы ни сказал, объяснения будут звучать недостаточно убедительно даже для меня самого. Мучительно видеть Александру такой, и еще более мучительно. Осознавать, что все переплелось воедино, и я не знаю выхода из сложившейся ситуации. Мы были в стадии переговоров. В обмен на свою свободу твой отец должен был передать мне информацию. Версаль вроде пошел на уступки. Главным для него было защитить компромат. Там, полагаю, есть кое-что и о нем. Тебе лучше всех известно, что твой отец был вспыльчивым и сложным человеком. С трудом шел на контакт и диалог. Но мне все-таки удалось уговорить его выехать за границу, в страну, где у меня есть свои люди, которые в случае чего помогли бы пережить непростые времена. Было понимание, как урегулировать последствия, чтобы Гроу не трогали, но что-то пошло не так. Точнее, многое. Версаль, как оказалось, не планировал его отпускать. Когда твой отец узнал об этом а также о наличии у меня беременной жены. У него словно отказали тормоза. Он решил, что я причиняю тебе вред, и что я заодно со своим начальством. В то утро, когда Гроу должен был передать информацию, он, нарушив все договоренности, пришел на встречу с оружием. У папы не было пистолета. Он даже в руках его никогда не держал. Он замахнулся на меня ножом. Возможно, хотел напугать. Не знаю, что было у него в голове в тот момент. Ванесса была рядом, инстинктивно она бросилась на перерез и попала под удар. Твой отец попытался закончить начатое, но уже у меня сработал инстинкт самосохранения. Трагедии избежать не удалось. Александра молчит, с горечью вглядываясь в меня. — Почему ты сразу не сказал? В ее голосе слышно разочарование. Не нашел подходящего момента. А теперь, когда правда вышла наружу, осознаю, что такого момента и не существует. «Это не укладывается в голове», — шепчет Саша. «Я не верю». С каждым словом, с каждым вздохом пропасть, которая нас разделяет, становится лишь больше и глубже. «И после этого ты вот так взял и отдал мне своего ребенка? Вместо того, чтобы отпустить? Не могу отпустить. Тем более, когда вскрылось, что дочь Гроу всегда была у меня под боком. Пока я выполняю задание, ты — мишень. Глаза Александры полны боли и растерянности. В это мгновение она кажется такой маленькой и беззащитной. В кухне повисает тишина, которую прерывают лишь тихие рыдания. Жизнь иногда подвергает нас сложным испытаниям. И сейчас одно из них. Ты убил его. Убил моего отца. Мужчина, которого я полюбила, убил моего самого близкого и родного человека. Я понимаю, что любая попытка утешить только все усугубит. И ничего не могу сделать, чтобы помочь. Тот, кто должен был меня защищать, стал источником моих страданий, вырывается у Александра между всхлипами она резко встает и стул с громким скрежетом отлетает назад. развернувшись, Саша выбегает из кухни. Я жажду утешить ее, обнять, сказать, что все наладится, хотя и сам в это не верю. Сижу, слушая, как затихают в коридоре шаги. Все вокруг кажется нереальным, как в кошмарном сне, от которого невозможно очнуться. Эмоциональный крах, разрушено все, что строил. И это ломает меня самого, заставляя лицом к лицу столкнуться с последствиями своих поступков. Стараюсь собраться силами, но внутри пустота. Нет слов, которые могли бы что-то изменить. Нет действий, которые могли бы что-то исправить. Только время, возможно, когда-нибудь покажет путь к исцелению. Закрываю глаза, и мысли неумолимо носятся к событиям последних дней к другой страшной потере. Да, между мной и Ванессой были разногласия. Мы оба допустили немало ошибок, но ее смерть — это огромный удар. Кадры той ночи в больнице ярко вспыхивают передо мной и впиваются в сознание острыми осколками стекла. Страхивая головой, избавляюсь от болезненных, мучительных воспоминаний. Как стою рядом, держу за руку. Врачи предпринимают попытку за попыткой, но Ванесса уходит. В слезах клянется в любви, говорит, что мечтала быть с нашей дочерью, за что-то без конца извиняется, а я абсолютно бессилен. Когда констатируют ее смерть, я испытываю потрясение, потому что тут же рождается маленькая жизнь. Это происходит одновременно. Я всегда буду помнить, как умерла мать моей дочери и что именно я убил отца женщины, с которой думал построить будущее. Эта боль не дает забыться, не дает уснуть, заставляет переживать тот ужас снова и снова. Теперь и Александра погружена в эту беспросветность. Меня все так же безумно влечет к ней. Вчерашняя прогулка тому подтверждение. А сегодня верно лишь одно. Любые надежды на то, что мы когда-нибудь будем вместе. Отрезаны. На кухню Мией на руках входит Тамара. Смотрю на дочь, и перед глазами снова возникает лицо ее матери. В ушах слышны слезы Ванессы и ее последние слова. Я переступаю через себя, говорю себе, что должен быть рядом, а на самом деле хочется просто исчезнуть. Все в порядке, Леон? Тамара задерживает на мне внимательный взгляд. Вам нехорошо? «Опять сердце?» «И сердце, и голова, и всё на свете, но больше всего ноет душа. Все в порядке. Поднимаюсь на ноги и, пошатываясь, иду на улицу. Человек такая скотина, что ко всему привыкает. Не раз это со мной срабатывало, но сейчас есть ощущение, что не привыкну, не выдержу, не выстою. Одно дело, когда больно тебе, И другое, когда понимаешь, что сломал беззащитного человека. Подойдя к берегу, замечаю Ярошевича. Он стоит по щиколотку в воде. Подхожу к нему и встаю рядом. Дан поворачивает голову и, вероятно, по одному взгляду на меня все понимает. Я предупреждал, что не стоит тянуть с правдой. Чем дольше откладываешь, тем сложнее будет говорить. Ну еще Саше надо было с ним проститься чтобы она, как я, смаковала потом эти сцены. Попроси Тамару побыть с ней эти дни. Или не Рит. И вообще, давай я останусь в Израиле, а ты поедешь в Россию. Вам только на пользу побыть сейчас порознь». «Не получится. Поездка отменяется. Версаль сам сюда приезжает. Похоже, все очень серьезно. Он хочет лично познакомиться с Александрой. И ладно бы только это... Есть опасения, что он начнет использовать ее для своих целей. Хреново, задумчиво произносит Дан. Очень хреново.